издательство 1с паблишинг и студия мdм vision представляют михаил атаманов искажающие реальность 7 введение совещание сворры Звёздная система Вара, территория Мелиефатов, Спутник газового гиганта Вара 13. Космические верфи Своры. Мобильный центр связи. Огромный зал сферической формы, ранее служивший ангаром для постройки больших десантных кораблей Своры, был спешно переоборудован в центр дальней связи для проведения экстренного совещания флотов. При этом от варианта использования существующих пунктов связи, имеющихся на каждой военной базе или любом крупном звездолете, аналитиками милифатов было рекомендовано отказаться по соображениям безопасности. Опасный противник уже продемонстрировал способность быстрого обнаружения источников сигнала и неизменно направлял ударные группы звездолетов для уничтожения командных центров с ворами Мелиефатов. Чтобы не допустить ненужных потерь звездолетов и живой силы, военные инженеры в рекордно короткие сроки переоборудовали одну из построек орбитальной верфи незаселенной системы ВААРа в коммуникационный центр. В это же время другая группа военных специалистов осуществила минирование ближайшей космической территории, за якорев многочисленные гравитационные мины, показавшие наибольшую эффективность против малых звездолетов врага в сравнении с термоядерными боеприпасами или зарядами антиматерии. В условленный срок загорелись голографические проекторы, расположенные на внутренней поверхности ангара. В темноте одна за другой проявились светящиеся фигуры лидеров своры, гроз адмиралов флотов и политических лидеров. 11 паукообразных фигур из 21 положенного по списку, 12, 14, 18, собравшиеся выждали еще с полминуты, но трое отсутствующих так и не появились. Инициировавший это собрание Кронг-Лаа, стратек 402-го уровня, командующий первым флотом и формальный лидер свора Мелиефатов, недовольно пошевелил жвалами. Хоть он и отошел от хлопотного управления огромным звездным государством и давно находился на периферии исследованной галактики, расширяя территории своры и покоряя встреченные расы, но такого открытого неповиновения, как неявка подчиненных на объявленный лидером сбор, он не ожидал. Что это? Бунт? Попытка подрыва его авторитета с целью понижения в ранге? На всякий случай Кронг начал осторожно. «Я не вижу командующего третьим флотом гросс-адмирала кунг -Ро. Также отсутствует координатор вассальных рас лэнг и начальник внешней разведки Кунг-Ма. Кто-нибудь может дать пояснение их неявки на столь важное собрание?» Своему лидеру ответил бессменный на протяжении вот уже 170 тонгов главный аналитик своры Кунг па. Мудрый старый аналитик 322 уровня. Все органы и конечности некогда живого тела, которого уже давно были заменены на кибернетические протезы, и лишь усиленный кибернетическими имплантами и кристаллами-накопителями мозг, еще позволял относить прибывшего на собрание к живому существу, а не роботу. Кунг Паа по праву считался одним из самых информированных о происходящих в галактике процессах существом. Но мало просто знать, гораздо важнее строить из поступающей информации далеко идущие выводы, и в этом способностям главного аналитика уступали даже Джарги. Мой Кронг, третий флот, находился в месте прорыва в харш и первым принял бой с внезапно появившимся сильным и многочисленным врагом. Из трех с половиной тысяч звездолетов флота, по моим данным, из боя сумели выйти лишь 120 кораблей малых классов. Флагман флота уничтожен, а точка респауна командующего находилась на нем. Полная ярость из трикотания кронга прокатилась по ангару, многократно отразившись от стен. «Что же, идиот!» Вижу долгие тонги мира и мелкие локальные стычки со слабыми противниками вроде Мейлонцев и прочей швали разучили наших адмиралов соблюдать элементарные меры безопасности. Еще небось и половина экипажа была в реале в момент атаки противника, иначе я не могу понять таких сокрушительных потерь». Ему бы со своим флотом в скоплении Айсар, вот где действительно было жарко последнее время, вмиг научился бы предельной настороженности и готовности к действиям в каждое мгновение. кункро возродился в реальном мире? Если так, он должен быть немедленно казнен за некомпетентность. Да, командующий третьим флотом возродился. Я успел получить от него отчет о проигранном сражении и понесенных потерях. Но затем все основные дата-центры тронного мира были уничтожены противником вместе с миллионами верткапсул. Сообщения с системой Харш больше нет ни в одной из реальностей. Противник глушит все каналы связи. Там же, в тронном мире, находился и координатор Лэнг Тоа. Он погиб. Данная информация подтверждена несколькими независимыми источниками. Судьба начальника внешней разведки Кунг Маа мне неизвестна. Он находился в звездной системе Паки-Уу, которая была атакована следующей после «Тронного мира». Но рискну предположить, что Кунг-Маа спасся, поскольку его личного фрегата-невидимки нет в списках потерь. Да и начальник внешней разведки слишком осторожный игрок, чтобы так глупо попасться. Кронг промолчал, хотя ему хотелось стрекотать от негодования. Да, информация из «Тронного мира» в последние несколько умми приходила самая скверная – Но чтобы все было настолько плохо, он повернул на главного аналитика все свои 12 подвижных глаз и произнес ровным тоном. «Последние триумии я со своим флотом находился в гиперпространственном прыжке и был отрезан от сообщений. В новостях эти паникеры-журналюги трещат о десятках тысяч пэй, вившихся из ниоткуда звездолетах неизвестной расы» которые якобы в четверть уме разнесли все строившиеся сотни тонгов и считавшиеся неуничтожимыми орбитальные укрепления звездной системы Харшо. Надеюсь, это преувеличение. Даже Триллы всем своим королевским флотом не смогли пробиться к тронному миру, хотя их флот тогда не уступал нашему ни в численности, ни в мощи. Скажи мне, советник, что это неправда, и что наши орбитальные батареи держатся и ведут бой. К сожалению, это не так, мой кронг». Кунг Паа понимал, что его ответ не понравится славящемуся своей резкостью правителю, но важнее сейчас было донести правду, чем приукрасить печальную информацию. Достоверно зафиксировано появление как минимум 74 тысяч звездолетов малых классов и более 300 крупных кораблей противника, соответствующих по размерам нашим линкорам, но превосходящих их по огневой мощи примерно в 30 раз. Бой в системе Харшо вышел скоротечным, и через четвертьюме все уже было кончено. Вражеский флот уничтожает все, пытающиеся покинуть планеты-звездолеты, а вражеские линкоры переключились на бомбардировку тронного мира. При этом десантных кораблей замечено не было ни в Харшо, ни в других атакованных системах. По всему выходит, что противник стремится именно уничтожить инфраструктуру и население, а не захватить пригодные для обитания планеты. Рассказ главного аналитика подхватил гросс-адмирал Хии, командующий вторым флотом. «Я получал информацию о сражении в Харшо, пока враг не обрубил дальнюю связь. Не считаясь с потерями, противник схода атаковал наш третий флот, звездные крепости и орбитальные батареи. Враг потерял более 4000 кораблей, но уничтожил все оборонительные сооружения тронного мира». В первой фазе атаки было зафиксировано множество случаев, когда малые перехватчики врага жертвовали собой на огромной скорости, врезаясь в наши батареи или крупные корабли и подрывая себя. Причем такое происходило и в реальном мире, где возможности возрождения нет. Мой кронг, нам попались фанатики, которые совершенно не страшатся смерти. Они без малейших колебаний, с готовностью и даже радостью идут на самопожертвование ради каких-то своих убеждений. В разговор вступил ранее молчавший старший псионик, каждая из восьми конечностей которого была украшена магическими кольцами, повышающими интеллект, псионические навыки и ментальную силу. Наши псионики подтверждают этот факт. По обрывкам считанных мыслей, композиты, как они себя называют, считают нас своим древним врагом, кем-то вроде религиозного символа зла, с которым они исторически ведут священную войну. Мы мало пока что смогли понять, что это за древнее зло, за которое они нас приняли, но композиты не пойдут на переговоры и будут стремиться любой ценой уничтожить нас. Ради этой высшей цели они готовы идти на любые жертвы». Кронг помолчал, потом проговорил, не скрывая своего раздражения. «Все религиозные войны, какую бы чушь насчет древнего зла и священно непримиримой борьбы до победного конца изначально не декларировали правители, Быстро заканчиваются, как только речь начинает идти о тяжелых понесенных потерях. Сразу наступает просветление в мозгах, меняются незыблемые догмы, а наиболее одиозных фанатичных лидеров сменяют более гибкие политики. Трилы тоже когда-то считались недоговороспособными религиозными фанатиками, но мы заставили их начать переговоры о мире. Однако меня во всей этой истории смущает другое. «Разве мы когда-либо воевали с композитами? Не припомню такого противника в истории своры». Ответ на этот вопрос снова дал главный аналитик. «Нет, мой Кронг, ни Меллифаты, ни наши вассалы с композитами ранее не встречались. Я проверил все архивы. Да и невозможно это было в принципе, поскольку наш противник, что уже подтверждено, прибыл из другой галактики». Я с высокой долей вероятности предполагаю, что нашу расу хитрым образом подставили другие игроки большой звездной политики. С вероятностью свыше 72% полагаю, что за атакой на нас стоят трилы 23% что мейлонцы, 4% ставлю на гекху. В любом случае, полагаю, заказчик этого вторжения находится в нашей галактике, и мы его должны знать. Серьезное обвинение. Поясни, на основании каких данных взялись такие выводы? В стрекотании Крон-Клаа зазвенел металл, не суливший ничего хорошего тому, кто будет признан виновным в этой дерзкой атаке, приведшей к потере столицы своры Мелиефатов. Кунг-Паа с готовностью объяснил. «Как показывают отчеты о сражениях, а также изучение обломков кораблей-композитов, основным оружием звездолетов нашего противника являются импульсные излучатели, инициирующие квадрупольную дестабилизацию материи». Редкое, прямо скажем, для наших реалий оружия, однако незадолго до вторжения такое оружие было использовано в контролируемой Трилами звездной системе тайхир а конструкция используемых на малых кораблях композитов гиперпространственных двигателей была менее 15 УМИ назад запатентована одной из корпораций Трилов. Получается, что еще до вторжения композитов Трилы уже контактировали с ними и вели обмен информацией. Доводы были действительно сильными. С этим согласились все присутствующие на совещании лидеры-своры. Однако спешить с объявлением войны Триллом Крон Клаа не стал и попросил озвучить версии про причастность Мейлонцев или Гекхо. Главный аналитик пояснил, «В обоих озвученных мной случаях фигурировал свободный капитан человек конг Камар. Примечательная личность, у меня на него собрано целое досье». Удачливый авантюрист, известен как доверенное лицо Кронг-Давайшпира, лидера Гекхо, специальное задание которого выполнял в прошлом и выполняет в настоящее время. Работает и на королевскую семью трилов, и даже за какие-то особые заслуги был награжденными. Один из действующих образцов квадрупольного дестабилизатора установлен его фрегате «Паладин Тамара». И для работы с этим устройством в экипаж «Кунг Камару» был переведен лучший бортовой стрелок расы трилов. «О как! Опять трилы получается, замешаны!» Заметил кто-то из присутствующих, но докладчик не стал отвлекаться и продолжил. При этом Кунг Камар на коротке знаком с потенциальной правительницей союза Мейлонских Прайдов Кунг Кисимяо и более того формально считается ее женихом. У меня нет никаких сомнений, что Великая также поручала этому человеку особо важные специальные миссии, поскольку Камар и члены его экипажа упоминаются в инциденте на мидуро 4 послужившем формальным поводом для начала 16-й космической войны Гекхо и милонцев против нас. Так вот, свободный капитан Кунг Камар считается одним из самых авторитетных специалистов по древним расам, особенно по реликтам. По информации нашей разведки, с вероятностью близкой к 100%, Кунг-Камар обладает техникой реликтов, способной к мгновенному перемещению в космосе. Фактически, Кунг-Камар – единственный, кто мог отправиться в другую галактику для выполнения специального задания от своих высоких нанимателей. При этом свободный капитан не является самостоятельной фигурой, за ним нет ни финансовой, ни военной силы. Он лишь посредник и ловкий агент, выполняющий чужую волю. Купить его услуги мог кто угодно. Действительно примечательная личность. Согласился правитель свора Мелиефатов. «Только я вот не понимаю, почему никто из присутствующих не догадался пригласить этого человека работать на нас. Советник по дипломатии, вопрос адресую тебе. Почему Кунг Камар не с нами? У свора Мелиефатов нашлись бы задания для такого пронырливого авантюриста, способного мгновенно перемещаться по вселенной». «Мой Кронг». Советник по дипломатии поджал свои конечности и даже стал казаться вдвое меньше размером, прежде чем продолжил отвечать. Кунг Камар сам в прошлом предлагал свои услуги своре Мелифатов, точнее нашим вассалам с Тайлакса. Вот только прилаты Тайлакса допустили огромную глупость, решив шантажировать свободного капитана, угрожая его родной планете и его самке. На этом сотрудничество прекратилось, и вскоре Камар был объявлен врагом своры. Сейчас этот свободный капитан работает на Гекхо и по приказу Кронгдава и Шпира на своей родной планете набирает армию вассалов на войну с нами. Более того, Кунг Камар находится под официальной защитой Кунг Кисимяо. Первый прайд перехватил на касте Уч-3, посланную Тайлаксом группу убийц. И Великая предупредила нас, что мирный договор со сворами Лейфатов может быть расторгнут, если вассалы-своры не прекратят преследование ее партнера по брачному танцу. Реакция правителя была предсказуемо жесткой. «Вот только войны союзами иландских прайдов нам сейчас не хватало. Я требую, чтобы все, причастные к этому провалу, были немедленно казнены. Снять с кунг-комара статус врага-свора и передать по неофициальным каналам сообщения, что я желаю лично поговорить с ним. Но хватит об этом авантюристе, мне нужна оперативная военная сводка». Главный аналитик с готовностью развернул трехмерный голографический экран с массивами данных, начав зачитывать информацию мой Мойкронг. Мы потеряли 4000 боевых кораблей, в том числе 4 линкора и 2 планетарных разрушителя, что примерно соответствует 14% военной мощи своры. Композит потерял около 7000 звездолётов малых классов и 2 линкора. Насколько это критично для нашего врага, понять пока сложно, поскольку противник продолжает непрерывно пребывать через порталы в Харшо. Поток звездолётов не прекращается. Кроме тронного мира, потеряно три ближайшие к точке вторжения звездные системы. Связь с ними потеряна. Еще в 11 продолжаются бои, но шансов удержать эти системы я не вижу. Это из плохого. Из хорошего. Второй флот одержал непростую победу в Ларшу, сумев отразить атаку композита и уничтожив более 700 малых кораблей врага. Четвертый флот объединился с восьмым и идет к месту боев. Шестой флот отозван с войны против Гекхо и также переброшен на нового врага. Через 8 умми мы сосредоточим в системах Паршо и Упарши ударный кулак из 11 тысяч кораблей, которыми мой Кронг сможет распорядиться по своему усмотрению. Начатая эвакуация населения и производственных мощностей из ближайших к местам боев уязвимых систем, для этого задействованы гражданские корабли. Отдан прикаж на мобилизацию всех космических верфей для восполнения понесенных свор и потерь. Все наши вассалы получили новые усиленные производственные планы. Дальнейший доклад главного аналитика был прерван экстренным сообщением офицера связи. «Внимание! Корабли-композиты в ближнем космосе! 160 малых перехватчиков типа Дэро идут на сближение с мобильным центром связи. Прекращаем собрание!» объявил правитель Крон-Клаа и первым подал пример, отключив дальнюю связь. Одна за другой светящиеся голограммы лидеров своры стали гаснуть. Участники собрания выходили из общей конференции. «Быстро же они засекли этот командный центр», — проговорил недовольно старший псионик, посматривая на таймер и делая какие-то расчеты. Ему ответил командующий восьмым флотом, выведший для себя трансляцию с внешних камер космической верфи. «Да, очень быстро. И пока мы не поймем, как противник это делает, наши флотилии всегда будут в роли обороняющихся. Все, уже идут на сближение. С другой стороны, появилась возможность сократить количество звезда...» Договорить Гросс Адмирал не успел. Мобильный центр связи исчез в яркой вспышке подрыва множество установленных в ближнем космосе мощнейших гравитационных мин.